Эпилог. Креван. Ну вот, сейчас они уже приедут. Тогда и подарки откроем. Рури посмотрел на большой стол под елкой, который был заставлен бело-золотыми коробками с новогодними подарками, и вздохнул. Я подхватил мальчика на руки и подошел с ним к окну. Когда тебе пять лет, то нет никаких сил ждать, когда откроют коробки. Так хочется увидеть настоящие новогодние чудеса. А взрослые говорят, нет, еще не время. Я поцеловал сына в щеку и сказал тем негромким тоном, которым всегда рассказывал ему сказки перед сном. Когда я был маленьким, то мне тоже дарили такие коробки на Новый год. И я смотрел на них и думал, что же там внутри? Может быть, армия игрушечных солдатиков? Или железная дорога? Или механический голем, который сам умеет ходить и даже говорит? «Я не хочу голема», — ответил мальчик, глядя в заснеженный сад. Скоро приедут Ормонд, Клэр и Хелана, их дочка. Девочке было три года, и недавно она в первый раз обратилась в очаровательную совушку. Ормонд был вне себя от счастья и теперь учил малышку летать. «Назовете ее совой? Убью!» — пообещал он. Клэр давно не стояла за прилавком. Теперь она была управляющей сетью лавок с товарами для существ с теневой стороны. Она похудела, избавилась от повадок бойкой бабешки из простонародья и превратилась в степенную строгую мать семейства. Алина считала, что такой образ подходит ей намного больше. «Не хочешь голема, а что хочешь?» — спросил я. Коробки с подарками были настроены на большой детский магазин. Что ребенок пожелает, то в них и увидит. Родителям останется только заплатить. «Хочу дракона», — смущенно признался Рури, и я в очередной раз обрадовался тому, что на всякий случай приобрел и железную дорогу, и больших пушистых медведей, и целую армию солдатиков с пушками, и стопку книг о приключениях. Нантар обещал, что заглянет в гости, — сказал я, и Рури рассмеялся. — Ура! А покатает? — Но это если ты его хорошо попросишь. И чтобы не так, как в прошлый раз. Нантар поддерживал с нами спокойную дружбу. И иногда мне казалось, что мы, люди, стали для него кем-то вроде питомцев. В прошлый раз, когда он катал Рури на спине, они улетели в горы, попали в снежную бурю, и их вытянули только через три дня. Все это время мы с Алиной с ума сходили, но Нантар снисходительно сообщил, что все это время ребенок сидел в теплых кольцах его хвоста, ел и пил то, что дракон взял с собой, потому что только дурак отправляется в путешествие с пустым рюкзаком. Так что переживать нам было совершенно не о чем. Алина показала ему кулак. «Хорошо, а мы не полетим в горы», — согласился Рури. «Пусть он тогда научит меня запускать змеек в небо». Та магия, которая была в Алине, передалась нашему сыну даром огненного ветра. Неожиданно огромным, мощным... Должно быть, поэтому Рури нашел общий язык с Нантаром. Дракон учил его контролировать потоки огня. Сегодня они собирались устроить пламенное представление. Змейки должны были парить над всем Айонзуном. Вскоре пришли Орманд, Клэр и Хилана. Алина спустилась со второго этажа и начался праздник. Дети убежали к столу с подарками и, заливаясь веселым смехом, принялись распаковывать коробки. Хилана получила куклу, которая могла говорить и танцевать. А Рури сразу же решил что сегодня они устроят бой рыцаря с драконом за спасение принцессы. «У меня тоже есть для тебя подарок», — сказала Алина и протянула мне небольшую коробку. Я с нетерпением сорвал бумагу. «Вот вроде бы уже давно не ребенок, а все равно люблю получать подарки». Внутри обнаружились наручные часы на кожаном ремешке. Их традиционно дарили на Новый год, чтобы продлить счастливые дни. Циферблат украшала солнце и планеты, а Алина объяснила. «Это из моего мира. Наша солнечная система». «А вот моя планета. Форсайт вчера принес. Я попросила его подобрать подарок». «Часы потрясающие», — искренне ответила я и сразу же на делах. «А что ж Форсайт не показался?» «Удрал, у него там внуки под присмотром», — сказала Алина. «Да уж, наш воргрос времени даром не терял. И, наконец-то, видел собственные сны, а не украденные». «У меня тоже есть подарок», — сказала я и вынул крошечную коробочку. Алина открыла ее, на мгновение замерла а затем восторженно ахнула. «Кольцо с живым камнем!» «Оно самое!» — смущенно кивнул я. «Живой камень был редчайшей драгоценностью нашего мира. Золотисто-белый, наполненный искрами, он дышал и пульсировал в серебре оправы, словно маленькая звезда. Такое дарят в знак вечной любви, так что...» Алина улыбнулась, мы поцеловались, и в это время распахнулась дверь и вбежал Руди. Он остановился на пороге, запустил обе руки в волосы. Мы замерли, глядя на него в ожидании ответа. Клэра жила первой, шагнула к нему, спросила, не сдерживая волнения: «Ну что? Как?» «Я к вам буквально на минуту, чтобы вы не волновались!» Выдохнул Роди и расхохотался. «Ребята, все! Все хорошо!» Мы вздохнули с облегчением. Ингрин уже сутки была в родах. С ней были лучшие врачи Айон Зуны, но это не отменяло нашего общего волнения. «У нас девочка, ребята!» сказал Роди, оттирая слезы. «Девочка, да такая маленькая! И рыжая, рыжая, как лисица!» «Вся в тебя!» Алина обняла его и протянула одну из коробок с подарком. «Это пока! А так мы к вам придем завтра, как полагается!» Я поздравлял старого другу и коллегу, смотрел в окно, там усиливалась метели, и думал о том, какими неожиданными дорогами идет к нам наше счастье. Ведь для того, чтобы все это случилось, принц Ристерн захотел захватить другой мир. Конец книги. Текст читала Алиса Тверская.